Библейские мифы и науки о земле чем чаще мы обращаемся к мифам и легендам древних народов, тем более убеждаемся в том, что почти каждый из них имеет вполне реальную основу. Когда мы говорим об исторических катастрофах отраженных в мифах и легендах, то прежде всего вспоминаем знаменитую книгу книг книгу бытия Библию. В этом разделе речь пойдет о трех, пожалуй, самых запомнившихся мифов из этой великой книги: всемирном потопе, гибели Содома и Гоморры, десяти египетских казнях и исходе евреев из Египта.